Глава 26. Мицугу сняла из снайперской винтовки охранников словно куропаток. Волчицы проскочила мимо закопашившихся механоидов. Никстати, подвернувшийся дракон познал ярость вихря когтей. В ее исполнении смотрелось эффектно. Пулиет спас ее от автоматной очереди. Царинацкий солдат, широко раскрыв глаза, открыл огонь. Уложила его в ответ. Это точно та девчонка, Что мы с Калиссой подобрали едва ли не на улице. Рушинники не зря имели на нее планы, а вид видел перспективы. НАТО спикировал нашими топтыгинами, ударив заклинанием вируса по рядом стоящей техники. Покрывшись от раков до башен искрами, машины застыли. Айка сжалась, но, сверкнув очами, выпустила из себя воплощение ужаса. Призрачный плюшевый медведь тяжко заковылял к танкам. Накинулся тушей на первый, раздавив под собственным весом. Варан перевернулся от могучего удара. На третий не хватило запала. Чудище растворилось. Плевать, управимся и так. Швырнул троицу ружеклятий. Старенькая пушка головного орудия живо пришла в негодность. Небеса над нами гремели боем. Автоматный стрекот менялся тяжким разрывом. Жирный черный дым пачкал небо. Воздух насквозь провонял солярой, машинным маслом, сженной сталью, глянул на убитого Мицугу бойца. Не ожидал, что здесь останутся люди. Дети с встретили нас с пляской огня и воды, их будто оставили на базе, как самых бесполезных. Мицугу покачала головой. У нее туго с маной. Не с последних-то фокусов. Велел держаться за нашими спинами. Надзор ружеманта сработал как надо. Белка стрелой метнулась сквозь соседнюю комнату. Работала со мной в связке. Малец, только что спрятавшийся за стеной пламени, ухмыльнулся. Снаряд из нового подствольника прошел прямо и мимо него. Врезался в стену. Восторг был недолог. Выскочившая из образовавшейся прорехи белка срезала его сестрицу. Готовая обрушить на нас резервуар с водой, та поймала пулю горлом, качнулась и умерла. Перомак успел разве что развернуться. Очередь в живот быстро его угомонила. Молодцы, девчата! НАТО, есть что от бейки Та лишь покачала головой. Абсолютная тишина в эфире. То, на что походил укреп район, напоминало отчаянную, на грани истерики, панику, будто царенат знал, что эту битву проиграл. Но сдаваться не желал. Болела голова, хотелось кофе и домой. Усталость, которой не знал никогда, грузом лежала на плечах. Успокаивал себя. Еще чуть-чуть, и все закончится. Хотелось, чтобы на этот раз не оказалось ложью. Воздух кишел беспилотниками. Недостаток отваги царинат компенсировал плотностью огня. Стреляло все, что только могло стрелять. Белка не расслаблялась. Утерев пот рукавом, пустила свой дрон на разведку. Тот пал смертью храбрых. Но информацию принес за следующей дверью с десяток испуганных, мечущихся от паники солдат. Наверное, имей они храбрость сдаться, сохранил бы им жизнь. В ином же случае. Натка швырнула светошумовую. Следом за ней, шипя, выкатилась из моих рук дымовая. Щелкнул по корпусу защитного шлема. Оттуда вынырнул противогаз с защитными очками. Айка тяжело дышала от страха. Словила паническую атаку почти на ровном месте. Ириска, видя ее состояние, готова была присвистнуть. Я наоборот. Сообразил, что собирается сделать. Дал добро. Поток неизбывного ужаса потек с нее волной. Ударил по нам, но обошел стороной. Ощутил себя на мгновение маленькой забитой девочкой. Хулиган занес кулак для удара. «Защитника нет!» Мама будет ругать за испачканное в песке платьице. Прогнал как на вождение. Каково же там сейчас царинацам? Руки на землю! Лежать! Лежать, суки! Кто автомат не бросил, в того стреляю! В доказательство серьезных намерений Белка выдала протяжную очередь в потолок. На семерых сработало. Застывшие, что из стуканы, они сжались в позе эмбриона на полу. Смерть скушала бесстрашных. Арес отчеканил по броне двоих. Третьего взяла на себя НАТО. Я облизнул высохшие губы, осмотрелся. Значит, это и есть тот самый центр управления механоидами. Взорвем его, и отупеют? Хотелось в это верить. «Чисто!» — отторабанила инфофея. Проверила окружение. Беспилотников не было. Я подскочил к одному из наложивших в штаны бойцов. Рывком поставил его на ноги. «Где?» «Где, говори, сука! Мозги вышибу!» Он мало чем отличался сейчас от самой Айки. Голос дрожал, с губ лился бессвязный бред, не понимал, чего от него хочу. Вспомнил троицу бугаев, что по приказу Вербицкого устроили дебош на пропускном пункте, спешили сорвать с заместительницы Бейки рубаху. Если умеет наводить такую жуть, почему же ничего им не противопоставило? Отложил вопросы на потом. «Пункт управления! Где он?» Центральная комната мало на него походила. Ждал серверную, как там, на заградительном пункте. Здесь же ничего подобного. Метнулся к другим бойцам. Им тоже нечего было мне сказать. Чувствовал, что схожу с ума. Белка застегивала наручники за спиной солдат. Мицугу помогала их обезоружить. Айка глотала таблетку успокоительного. «Макс!» Ната положил руку на плечо. Ты ищешь не там, спрашиваешь не у тех. Это же простые солдаты. Они тут для охраны, как последняя линия обороны. Что ты хочешь сказать? Она обвела комнату ладонью. Живи ты в стране, где все за тебя делают автоматоны, где бы ты расположил управление. Да еще с такой прорвой машин. И в самом деле ни одного оператора. Обслуживающий персонал наверняка эвакуировали. Но если кому-то требовалось вмешаться в работу, нейроинтерфейс в яблочко, и как его активировать? Работаю над этим. У них хорошие протоколы защиты. Потрепал девчонку по копне каштановых волос. Похвалил. Что бы мы без тебя делали? Мучили на предмет моих способностей Мицугу. И... готово! Ириска сработала оперативно. Едва появилась пробитая натой лазейка, как юркнула в нее. Словно оголодавшие акулы на нее накинулась стая меню. Помощница выбирала только те, что считала нужными. Выводила на сетчатку. Голографический код запрыгнул ей на плечи. Включилась лингва. Что это? Ждал пояснительных надписей. Вместо него лишь несуразятся чисел, буквенных обозначений, обрывков кода. Какой-то шифр? НАТО отрицательно затрясла головой. Нет. Это меню предназначалось для технических работников И для машинного управления Фантастика Все раскидано по тысячам переменных Отлов по запускаемым таймерам Занесение чисел в кэш Через смену значений в булево А без абракадабры Попросил нахмурившись Натка, словно только сейчас опомнилась Не все знают машинный язык И разом погрустнела. Макс, у меня скверные новости Выкладывай После такого ничего хорошего не ждал. И впрямь. Серверное, как и комплекс управления, находится не здесь. Точнее здесь, но... Но! Почти тащил из нее клещами. Хотел раздраженно рявкнуть. НАТО облизнула губы. Глубоко под землей. В фундаменте. Физически вырубить просто невозможно. Ну так давай просто отключим систему. Должен же здесь быть подобный пункт. Она осуждающе посмотрела на меня, выдохнула. "Макс, в Церенате ведь не дураки сидят. Они предвидели подобный исход и подобный рейд. Так что же, зря пробирались?" Она искала способ, а может просто боялась ответить. Молчала. Постойка посмотрел прямо на девчонку. Вместе с остальными та была открыта для предложений. "Таптыгин, подзови его сюда. Если ты думаешь поразить их систему вирусом, то мы не в сень илайском фильме, не сработает. Возмущенно затряс головой, но смысл она уловила верно. Что, если вирусом будет не твое заклинание, а умение инфофей сливаться с потоком информации? Ведь то, что они получают, приказы и прочее, информация же? Она задумалась, прежде чем ответить. Это так не сработает, Максим. Да, я могу сплестись с получаемой ими информацией. Ментально, физически останусь здесь. Но что это изменит? Я могу лишь читать и распознавать, а не менять общий смысл. Топтыгин, как и просил, мягко опустился рядом. На нем висели надзор с чирострелом. Указал на них нати через нейросвязь. «Видишь, как это работает? Можешь объяснить?» «Я правда не понимаю». Она нахмурилась. Кивнул, но молча ждал, когда ответит. Он связан со мной инфопотоками и... «Максимка, ты гений!» «Нет, но где-то рядом плавал». Она меня уже не слушала. Вцепилась в догадку. Глаза заблестели от восторга. Почему не догадалась сама? «Очевидно же, если что-то касается меня, то я могу передать это тем, с кем связано. А свяжемся через этот нейроинтерфейс». Мицугу чесала подбородок, хмурилась, не понимала задумки. Жаль, что сумение ими не способна перенять ее ум. Айка тоже оказалась не из догадливых, но обсуждать приказы не посмела. Подать голос осмелилась разве что белка. Накладывать на нату все негативные эффекты, что только можем? Покачал головой. Не на нее, на Топтыгина. «Он будет транслировать эти эффекты на остальные машины через себя». Дрон НАТЫ, мне показалось, посмотрел осуждающе. Белка все равно не поняла, но, как и в прошлые разы, вызвалась быть первой. Неудача скользнула морской звездой к несчастной машине. Натка вздрогнула. Девчонки напряглись. «Больно?» — поинтересовалась Айя. Инфофея сдержанно улыбнулась в ответ. «Терпимо. Давайте все, что только есть». Шквал заклинаний обрушился на ее несчастные плечи. Победа. Всегда думал, какой у нее вкус. Теперь точно знал, как у шоколада тигровая лилия. Жадно впивался в плитку, жалел, что скоро закончится. Ешь, есть еще. Бейка сидела рядом, была добра, как никогда. Где-то в воздухе витало благостное понимание, что все закончилось. Война продолжала свой бег точно так же, как и вчера. Но сегодня и здесь ее не было. Тишина. В скольких мы километрах от нового участка фронта, в 30, в 40, медленно тащившийся тягач увозил уставших солдат. Нам, наконец, прибыла смена. Что-то обещали притащившие подкрепления генералы. Медали, вечную память павшим, такой же почет живым. Ворох на вагон и маленькую тележку. Мы улыбались и кивали, что игрушечные китайские болванчики. Девчонки. Поднял взгляд на командующую. Она указала на соседнюю машину. Спят, скорее всего. Завтра пересядем на автобусы. На них до города и... Обратно в часть. Она покачала головой. Сунула под нос бумагу. Вдоль и поперек расписанную автографами. Бегло прочитал. Указ за номером. Это что? Вольная Потапов. Улыбалась, что кошка, рухнувшая в чан со сметаной, для тебя, для них, а для вас, неохотно выдохнула. Для меня не существует вольных рядовой, только увольнительные. Значит, так и останешься в части, навсегда, навеки вечные? Покачала головой, поправила прическу. Нет, мальчик, но меня позовут для награждения, личного, от императора. Как меня в Москве? Тебя награждали как героя, меня как офицера. Император помнит хорошее и хороших людей и даст мне выбор. И что же попросишь? Машину побольше, пушку потолще. Нет, возможность создать собственный род. Чуть не поперхнулся. Воображение отказалось представлять подобный ужас. Командующая хмыкнула. Не делай такую кислую мину. Начинаю чувствовать себя виноватой. Помолчали. Заговорил не сразу, проверил последнее известие. Ириску едва не завалило ворохом новостных порталов. Велел искать лишь самое важное и интересное лично мне. Она и нашла. Царинат находится в растерянном недоумении относительно случившегося во Вратограде. Тысячи беспилотников словно сошли с ума. Отлаженные программы перестали работать. Бейка внимательно следила за мной. «Хочешь видеть, что там было?» Кивнул. Командующая выудила плоскую плиту планшета, разложила передо мной, коснулась пальцем матовой поверхности. Первым, что бросалось в глаза на видео, была армада беспилотников. Не видел их столько даже на линии соприкосновения. Ползли, словно осатанелые. Вораны, драконы, кого там только не было. Камера выхватила звери войны. Пытающийся добраться до точки, он получил снаряд. Захрустели траки, слетела гусеница. Почуяв легкую цель, одна боевая машина за другой выходила на огневой рубеж. Вместо того, чтобы заманить царенатское воинство в капкан, зверь войны сам очутился в нем. Не то. Бейка нахмурилась, изящно мазнула пальцем по экрану. Видео сменилось. Точные беспилотники взбеленились. Неудача, которой обкладывала лучшую подругу Белка, ударила по машинам. Те спешили подставить борт под чужой удар. Клонили от сонма невесть откуда взявшихся ружеклятий. Пушки, еще недавно сошедшие с конвейера, разваливались на ходу. Клинила ходовая шасси. Невесть почему один за другим беспилотные танки взлетали на воздух. Детонация снарядов внутри, пояснил Бейка. Я покачал головой. Не верилось, что до сих пор мы обладали подобной мощью и лишь сейчас сумели ее использовать. Не обнадеживайся, командующая умела обосрать малину. Это всего лишь по причине того, что вы торчали в самом сердце центрального узла. НАТО взломало его за минуту, если не меньше. Все так, хакер, она хороший, но сработало лишь из-за твоего ружеманского надзора. Я отвернулся лишь на миг, спросил то, что волновало давно. «Бейка, скажи». Если ружеманты обладали той же мощью, что и я, почему их принялись истреблять? Отвечать она не спешила. Ждала, когда договорю. Не стал ее расстраивать. Это не праздное любопытство. Но сферату, если их собрать несколько тысяч особей, способны истребить человечество. Обратить из разумного вида в скот. Бронемаг может много чего. Не говоря уже о том, на что способны иные классы. Да, ты скажешь, что они не начинали кровопролитную войну, в отличие от ружемантов. Суть не в том, почему от ружемантов решили избавиться. Вопрос в том, почему никто не захотел оставить парочку себе. Ну, ты вполне себе живой. Знаешь, как оказался в твоей части? Она ухмыльнулась, тут же ответила. Имел неосторожность слишком слабо и не туда пнуть Вербицкого-младшего. Если бы только... Он пытался спихнуть меня под поезд. И знаешь, случись это, и вряд ли кто стал бы особо переживать. Разве что Инна. Возможно, какой лихой журналюга на десятой странице расписал бы радостную весть. Благодаря стараниям великого рода, Российскую империю покинул последний ружеманский недобиток. Я понимаю, что ты хотела сказать. Царинат оказался к такому не готов. Ружемант и инфофея на узле центрального управления. Звучит, как анекдот. Они не боялись. Хочу знать, почему. Бейка умолкла, отвечать не торопилась. Правда, не всегда может оказаться приятной, Потапов. Лучше, чем сладкая ложь. И то верно. Что ж, думаю, ты, как никто иной, имеешь право знать. Так вышло, что ружемантов охолощили. Ты слышал об этом прежде, знаю. Проверки, печати, даже твои показатели ниже того, что принято считать нормой. На бумаге. На деле ты оказался сильнее. В духе старой школы. И знаешь, вот. Газетный лист. Прищурился от одного только заголовка. Дегенеративный мутант выродок, как признак слабости имперского рода. Не пора ли менять власть? Вербицкий старший пошел в абанк. Твои успехи не остались незамеченными как и связанная с тобой куча странностей. Пока ты героически вертал вратоград взад, он пытался на этом играть. Должна признать, небезуспешно. Ружеманты — это ящик Пандоры, который боятся открывать. Тебя не должно быть, но ты есть. Все еще не понимаю. Ты прав. Таких, как ты, хочет заполучить каждый правитель. Мы, Церенат, Синь-Илай, Ты был в застенках лаборатории Скарлуччи, чего греха таить. Сам участвуешь в моих экспериментаторских потугах. Как видишь, это не просто с переменным успехом. Вас смогли охолощить, но никто не придумывал возможности вашего возвращения в обойму. Потому на вас закрыли глаза, махнули рукой, решили искать счастье в иных аспектах. Кроме тебя, она звонко рассмеялась в ответ: Нет. Никогда не планировала увидеть тебя в том ключе, в котором ты есть. Рейд, штурм Ротограда, атака на особняк скорлучи Еще год назад могла лишь рассчитывать на операцию по внедрению. А вышло так, как вышло. Ты молодец, Потапов. Уже решил, что будешь делать? Как вернешься? Нет. Наверное, первые несколько дней ничего. Куплю игровую консоль. Здесь ведь есть игровые консоли. «Как приземленно, рядовой!» — отозвалась Бейка. Показалось, слышал недовольство в ее голосе. «Тебе начислят деньги за подбитую технику и прочее. Мне? А остальным?» Вместо ответа Бейка выдохнула, развела руками. «Ты считаешься представителем благородного рода, восстановленным в правах после награждения императором. Девчонок же отпустят! Зря я, что ли, ради этой бумаги волком рычала!» «Дадут немного денег, повысят гражданский класс на пару пунктов. Считай, что Родина дала им вторую путевку в жизнь, а там уж как получится». «Задумался. Ты не знаешь никакого известного скульптора, как Готичелли?» «Эк тебя потащила, Потапов! Хочешь возвести себе рукотворный при жизни?» Возмущенно покачал головой. «Не себе, девчонкам!» — проглотил горький ком, застрявший в горле. Всем, кто не выжил и не вернулся. Пусть о них помнят не меньше, чем о восьми. Знаешь, скучаю по Владе. Белка при упоминании последней приоживилась. Кстати, о ней, Потапов. Не было возможности сказать. Но она выжила. Как? Меня пронзило от удивления. Потом от теплой, почти нежной радости. Повторил вопрос. Бейка улыбнулась. Ее не было в лагере, когда нагрянул дровосек. Медики позвали ее на полевую операцию по выносу раненых. Она не смогла отказать. Командующая выдохнула. Возглавила отряд, оказалась единственной с боевым опытом. Не сумела связаться с Колесниковым. Вывела два десятка медработников к нашим позициям. Вот, читай. Еще одна газета. Еще один заголовок. На в который раз доказывают свою человечность. Вампир-медик. Вывела раненых соратников и коллег из огненного кольца окружения. Бейка помялась. Журналист, конечно, малость приукрасил ее подвиг. Однако, а девчонки? Они говорили, куда поедут. Ну, кроме как домой. Бейка выдохнула. Не хотела прощаться с подопечными, но знала, этот момент наступит. Белка собиралась вернуться к родителям. Да, они от нее отказались, но то в прошлом и на то свои причины. Айка высказала желание быть моей секретаршей. Уж лучше запиши ее в охрану. Ей достаточно просто испугаться налетчиков. Учту. Бейка кивнула. Лена долго боялась мне сказать. Так пришлось самой. Ты же знаешь, по правилам зверолюд должен быть за кем-то закреплен. Даже военный герой? Она кивнула вместо ответа. Продолжила. Возьму с собой и Мицугу. Знаешь, собираюсь открыть в Москве исследовательский центр. — Будешь делать из нее оружие? — нахмурился. — Нет, но ты представь, каких высот можно достичь с ее умениями. Мицугу неограненный алмаз. Не знаю, как рушинникам удалось ее создать, но слышала, Скарлуччи готов был им заплатить за нее или хотя бы за образцы ДНК. Кивнул. Мрачная лаборатория в потемках будет приходить ко мне в страшных снах. — А Влада, говоришь, выжила? Куда собирается? Еще не говорила с ней на эту тему. Говорит, собирается вернуться на фронт, быть врачом. Так значит, часть расформировывают? Больше не нужен заградотряд? Какой ты фантазер Потапов? Если токарь уходит с завода, тот не закрывается, не трещит изнутри. На его место ищут нового человека. Не удивляйся, здесь точно такой же принцип. Назначат нового командующего. Приволокут новых новобранцев. «Будет кому стоять, не волнуйся!» Не сказать, чтобы сильно беспокоился по этому поводу. «О тройняшки Спрашивал обо всех. Видел девчат живыми, не совсем здоровыми. Старшенькой досталось. Отдувалась в этот раз за всех. Пуля прошибла ее насквозь прямо в пупок. Потребовалась операция. Помню, как в ужасе бежал врач, осмелившийся сказать ей, что комиссовано. «Тоже решили остаться!» Сам ведь видел заключение врача. А если не видел, то слышал. Попытаюсь их отговорить. Вернуться в маленькую Москву. Посмотрел на свои руки. Совсем недавно судьба девчат лежала в них поводьями. Куда направлю, туда и приведет. Теперь они готовы были разлететься кто куда вольными птицами. Не знал, не думал, не представлял себе больше жизни без них. Словно читая мои мысли, Бейка подмигнула. Что-нибудь придумаем, рядовой. Шоколад еще будешь? Из сумки высунулась серая, залежавшаяся на самом дне плитка. Командующая разделила пополам. И, откусив огромный кусок, я зажмурился. Хотел выглянуть в окно. Не веря, бежала следом. Признать, что война с царинатом закончена лично для меня, оказалось сложнее, чем думал.